Глава 64. Герой. А тем временем Локан оставалась прикованной к стене в башне Колдунии. Да, это было унизительно, но в то же время давало удовлетворение, поскольку случилось именно то, чего Локан ожидала. С той самой минуты, как Локан покинул родную скалу, она ожидала грандиозного провала. Девушка отправилась в путь не потому, что надеялась преуспеть, а потому, что не могла сидеть, сложа руки. И хотя многое пошло не так, как хотелось бы, каким-то образом ей всегда удавалось исправить ситуацию. Локон находила свое повторяющееся везение весьма настораживающим. Так, выбрасывая за игровым столом несколько раз к ряду шестерки на костях, спрашиваешь себя, а нет ли тут какого подвоха? И вот теперь, потерпев очередную неудачу и оказавшись в плену, Локан гадала, повезёт ли ей снова. Не в силах помочь друзьям, она могла только наблюдать. Нет, разумеется, такому положению дел Локан была не рада, но всё же испытывала некоторое облегчение. Она добралась до башни колдуни, хоть и не была пираткой или королевской маской. Локон просто мо hciтся окон, который не мешало бы собрать волосы в хвост. Из-за рассыпавшихся по лицу прядей она едва различала, что происходит вокруг. Но даже такое пустячное дело было ей не по плечу, поскольку её плечи за одно с предплечьями и кистями были прижаты к стене световыми оковами. Всё же отлокон не укрыла, что колдунья раздосадована. Пушки совершенно порелизовали её армию. Этого не должно было случиться, ведь колдуня сконструировала металлических гвардейцев с расчётом на то, чтобы они выдерживали пушечные залпы. Неодалимые гвардейцы могли маршировать по морскому дну, а на вооружении у них имелись абордажные крючья, чтобы забираться на корабли. И нередко, прежде чем вскарабкаться на борт, они этими крючьями дырявили внизу корпус судна. Гвардейцы были неуязвимы практически для любого оружия до индустриальной культуры Лумара. Это были грозные всесокрушающие войны. Однако они не имели ни малейшего представления о том, как справиться с лозами. Даже полуавтономный пробуждённый воин так или иначе действует в соответствии с заложенной в него программой. И хотя программа, которой руководствовались гвардейцы Колдунии, была более совершенной в сравнении с традиционным компьютерным обеспечением, они не были в полном смысле слова живыми. И поэтому, угодив в крепкие тенёты Лос, воины растерялись. Одна из инструкций гласила, что воин не должен бояться чужаков и оружия, которое те обязательно применят. Разумеется, гвардейцы беспрекословно следовали этой инструкции и пытались наступать, игнорируя взрывающиеся вокруг снаряды и множащиеся лозы. На случай полного обездвиживания имелась другая инструкция. Металлический боец должен запросить помощь Обычно данная строка программного кода срабатывала как полагается, однако в тот день она создала хаос. Неспособные расставить приоритеты, войны то продвигались к кораблю, то пытались освободить товарищей из пуз, и вскоре сами оказывались в ловушке. Короче говоря, споровые ядра сработали. Слава лунам, они сработали. Локон не сдержал ухмылку, увидев, как изобретённое ею оружие разгромило целый легион якобы непобедимых врагов. Между тем Чарли, спасаясь от кота, вцепился в штанину девушки и взобрался по ноге. Кот нетерпеливо зарыскал из стороны в сторону. "У меня, задыхаясь от напряжения, произнёс Чарли, у меня с этим котярой небольшие проблемы". Всё в порядке, Чарли, сказал Локон, не в силах оторвать взгляд от картинной битвы. Эй, ты это брось, воскликнул Чарли. Разве не знаешь, что морской закон запрещает плакать? Извини, ответил Локон, видя, как взрывается очередное ядро. Это я от восхищения. Очень уж красиво. Со стороны казалось, будто воронёе песнь обстреливает остров Колдунии какими-то неведомыми флорой и фауне гибридами спрутов и изумрудных эфиров. Вскоре экипаж высадился на берег и устремился мимо обезвреженных стражи к башне Колдунии. Форт бежал в авангарде и нёс меня над головой. Покривив душой, скажу, что выглядело это триумфально. А таком успехе никто из нас и мечтать не мог. Но если Чарли не сумеет открыть дверь, мы застрянем на острове вне башни, и тогда нашей истории конец. Мне жаль, что в итоге мы всё-таки оказались в плену, сказала Локон и посмотрела на Чарли. Собственно, как мы и предполагали, да? Чарли покивал и затем сказал: "Но ну, Локон, мне помнится, что-то мы говорили о спасителе в сияющих доспехах. Чарльи, я сильно сомневаюсь, что существуют доспехи крысиных размеров. Вдруг он прищурился, высматривая что-то не вдали от лестницы. Отвлеки колдунью, произнёс Чарли, собирая остатки своей храбрости. Когда ты ничтожно мал, даже крохи отваги, как и капли спиртного, оказывают на организм поистине мощное воздействие. Чарльс прыгнул и устремился к какому-то предмету, лежащему на полу. Кот немедленно кинулся в погоню, взвился в хищном прыжке и обрушился на олавянную кружку. Калдуния, переключившая в эту секунду внимание на оборону башни, могла бы заподозрить неладное, если бы локон не отвлекла её. Скажите, доводилось ли вам слышать сказки о прекрасных девах, заточённых в башне? Размышляешь о своей судьбе? спросила колдунья, никогда не упускавшая возможности помучить своих жертв. Спрашиваешь себя, был ли смысл тащиться в такую даль, чтобы тебя приковали к стенке? Ага, подтвердила Локан. И знаете, думаю, на самом деле всё не так уж и плохо. Не так уж и плохо? воскликнула Колдунья, направляясь к Локан. С лестницы донеслось бряцанье, будто что-то металлическое покатилось по ступенькам, однако Колдунге не придала этому значения. Дорогуша, о чём ты говоришь? Ты же бессильна. Хотела спасти возлюбленного, но не можешь помочь даже себе. Ты мнила себя пираткой, грозой морей, а теперь подумай. Чего ты стоишь на самом деле ничем не лучше девиц из сказок которые ждут не дождутся когда их кто-нибудь спасёт давайте-ка на миг остановимся и представим себе эту картину чарли в облике крысы скачет вниз по ступенькам мельтеша лапками кувыркается вместе с соловянной кружкой кот Своим наскоком сообщивший кружке «Импульс» он, остолбенев, наблюдает сверху. «Энн, Салли и Форд, и я над их головой, уже на подходе к башне. Локон прикована световыми кандалами к стене и все же уверена в успехе. «В любой из этих сказок непременно чего-то не хватает», — сказала Локон. «Ну, что такого особенного в том, что кого-то нужно спасти?» Всем нам время от времени требуется помощь. Сложно, конечно, живётся тому, кто регулярно попадает в неприятности, но опять же, с кем не бывает. Если бы никто не попадал в неприятности, то и спасать было бы некого. Верно я говорю. Ну-ну, проворчала колдунья, начиная рисовать в воздухе руны. Знала бы ты, какое проклятье тебя дожидается. Я берегла его для особого случая. Будь уверена, детка, несколько десятилетий ты будешь влачить настолько жалкое существование, что света белого не взвидишь. Из коридора эхом донёсся тоненький голосок. Большая дверь, прошу, откройся. Эти сказки Омалчивают о самом важном, продолжила Локон, пока Колдунья плела из рун сияющую стену. А именно о первопричинах, обо всём, что было ранее. Понимаете, я недавно открыла для себя истину. Нуждаться в помощи не зазорно, если живёшь достойно, то почему бы и не принять протянутую тебе руку? Среди нас есть такие, кто действительно заслуживает спасения. С пальцев колдуни сорвался энергетический шар проклятия, призванный окутать локон сиянием и подвергнуть метаморфозе. Однако превращение не случилось. Шар взорвался ослепительным снопом искр, заполнил комнату белым светом и парализовал на мгновение работу всех органов чувств. Когда зажмурившаяся локон открыла глаза, она увидела меня и стоявших позади офицеров. Крыса сидела на моём плече. Вытянув перед собой руки, я держал инвестированный световой щит, так что он защищал Локан от чар. Щит был создан из эонов, которые я теперь мог начитать. Вдаваться в подробности не буду, ибо теория магии очень утомительна. Скажу лишь, что результат получился впечатляющим. В гости к колдуне я принарядился. Застёгнутая под горло рубашка в цветочек, слишком короткие шорты и сандалии. Разумеется, не забыл я и носки. Привет, Рина, сказал я. Надеюсь, все эти годы были такими же прекрасными, как и ты сама. Колдунья опустила руки, при виде меня у неё отвисла челюсть. Да-да, знаю, что ты думаешь, сказал я, демонстрируя своё облачение. Сам понимаю, что прикит ужасный. Кстати, за эти годы я открыл для себя пару истин. Первая никогда не обсуждать политику за ужином с родственниками. Вторая ты, милочка, живое доказательство того, что не надо быть хоть сколько-нибудь смешной, чтобы прослыть фееричной клоунессой. Насыщенное сияние пульсировало у меня под кожей. Наконец-то Как выяснилось, чтобы получить доступ к силе, которой пользовались колдунья и другие члены крайне закрытой группы, недостаточно просто подделать связь. Чтобы попасть в эту касту, необходимо получить приглашение, а затем пройти обряд посвящения. Единственный шанс мне давала встреча с колдуньей. Эта особа была достаточно умна, чтобы состоять в касте избранных, достаточно глупа, чтобы играть со мной в игры и достаточно склонен к садизму, чтобы поставить приглашение в касту против возможности заколдовать меня. "Да что к тебя?" пробормотала колдунья. Чары развеялись. Я снова обрёл здравый ум и твёрдую память, и Ирина прекрасно это видела. Я выиграл. Превосходная работа, Юнга, сказал Локан, попрежнему скованный. За такой подвиг нам придётся повысить тебя в должности. Погодите. Мы победили? спросила Салли. Хойт, а ты? Ну, ну, кто ты такой? Думаю, термин Колдун послужит достаточным объяснением, ответил я. И, выражаясь точнее, мы не победили, а выиграли. «Выиграли пари!» «Стой!» — пискнул Чарли с плеча Хойда. «Это и впрямь было пари! Ты позволил наложить на себя проклятие ради простого спора!» «Пожалуйста, не надо утрировать!» — попросил я. «Разве хоть что-нибудь из того, что мы совершили сегодня, было простым?» Колдунья махнула рукой, и локон съехала по стене на пол. «Ступай!» — сказала колдунья. «Ступай!» — сказала колдунья. Ступай, пока я не передумала. Форт помог Локэн встать. Поблагодарив его кивком, девушка повернулась к хозяйке острова. Во-первых, снимите с Чарли проклятие. Я не могу снять проклятие, пока не выполнены его условия, отрезала колдунья. Локон вопросительно посмотрела на меня. Способы разрушить чары, конечно, существовали, но колдуньи, похоже, они действительно были недоступны. Поэтому я кивнул. Колдунья явно не имела намерения хитрить. Девушка перевела дыхание. «Никуда мы не уйдем», — проговорила она с остальным блеском в глазах. «Уйдете вы!» «Что, прости?» — опешила колдунья. «Да». Вы проклинали невинных, искавших возможности просто поговорить с вами. Угоняли людей в плен, грабили купцов, уничтожали флотилии. Вы бич этого моря. Вы бич этой планеты. Локан расправила плечи, чтобы подбодрить себя. Из-за природной кротости она оказалась потрясена собственной дерзостью. Я требую, чтобы вы покинули этот мир. Уходите. И не возвращайтесь. О, я тебя умоляю, хмыкнула Колдунья. Кто ты такая, чтобы меня прогонять? В ответ Салли и Форт навели на неё пистоли. Он как-то ухитрилась выхватить сразу три. Чарли рычал, и хотя получилось не очень устрашающе, ему было приятно внести свой вклад. Локан даже не подумала одолжить у кого-нибудь пистоль. Она подтолкнула меня вперёд и приказала: "Юнга, застрели эту женщину. Ну или ещё как-нибудь избавь нас от неё". "Ты командуешь мной?" мягко осведомился я. "А ты разве не в моей команде?" спросила Локан. "Что ж, ладно". По крайней мере, у неё хватило совести покраснеть. Подчиняясь приказу, я вздохнул, шагнул вперёд и вскинул руки. Встретившийся с колдуньей взглядом, без всяких слов понял, о чём она думает. Колдунья, как и многие ей подобные, была очень хороша в том, что мы называем прогнозированием рисков и выгод. Она прилетела на Лумар, потому что была уверена, что эта планета для неё безопасна. Затем обнаружила здесь дракона, а потом прибыл я. Я не исключал, что колдунья может победить меня и снова зачаровать. Однако где гарантия, что победа достанется ей, а не мне? И даже если шансы погибнуть в схватке со мной один к пяти, ведь долго не проживешь, если будешь испытывать судьбу даже при высоких шансах. А Риина успела прожить очень-очень долгий век. Спустя немного времени мы стояли на палубе Вороньей песни и следили за мерцающей в небе искрой. Башня улетала, а вместе с ней и колдунья. Уж так я влияю на людей. Тот, кто долго пребывает в моём обществе, неизбежно начинает завидовать тем, кто никогда со мной не встречался. Позади нас радостно улюлюкая аплодировали дуги. порт выкатил бочонок с каким-то замечательным напитком, который он берёг для торжественного случая. Эн, несмотря на горестные причитания Лагарта, решила, что корабельным пушкам необходимы имена. Саллис жмало в кармане письмо и мучилось ожиданием встречи с отцом. Но и она позволила себе наслаждаться праздником. Локон, неся на ладони Чарли, который так и остался крысой, подошла ко мне. Ты И правда не можешь помочь, спросила она. Никак нельзя снять проклятие. И Локан и Чарли смотрели на меня с надеждой. Вы это мне не по силам, ответил я. Уж точно не на нынешнем уровне магического мастерства. Эх, вырвалось у Чарли. Хотя, произнёс я, всматриваясь в окружавшие его руны, который мне удалось различить. Если кое-какие параметры всё же получится подправить,